Глава шестнадцатая. кондрайн Каюсь вышел из себя, но как можно было сохранить спокойствие, когда няня, которую я оставил присматривать за Тэди, неожиданно оказалась среди невест? За сына я не волновался. В поместье остался Зен, и Сурима тоже позаботится о мальчишке. А вот за сохранность дома и оранжереи переживал, поскольку Тадиан родился с удивительной способностью сеять вокруг себя хаос и разрушение. Это свойство странным образом сочеталось с искренней любовью ко всему живому и умением взаимодействовать с любым видом растений и животных. И те его обожали, но с людьми Тедди сходился со скрипом несмазанной двери. В столице у него не было друзей. В деревне они появились не сразу. Первые недели сын возвращался с прогулок, словно дворовый кот, гордо демонстрируя синяки из садины, и лишь спустя два или три месяца возглавил деревенскую команду по крольфу. Тадян никогда не искал легких путей, и я был готов к тому, что няне придется несладко и придется заплатить ей тройную цену за присмотр, но такого стремительного бегства от Ирма не ожидал. Или. Вы обманули меня? спросил шепотом, ибо мы и так привлекли слишком много внимания. Невесты недовольно поглядывали на соперницу, которой в первую же минуту знакомства удалось получить столько внимания. Ирма же смотрела на меня как косуля на дракона, которого неожиданно встретила в лесу но я уже не верил ее невинным глазам. «Притворились няней, чтобы проникнуть в дом жениха и узнать обо мне побольше», — прошипел, наклоняясь ближе. Вспомнил поцелуй и усмехнулся так, что Ирма вздрогнула и попыталась вырваться. «Думаете, это даст вам преимущество на отборе?» «Все не так», — пролепетала она, старательно изображая напуганную лань. Я не стал дослушивать очередную ложь, разжав пальцы, стремительно направился к другим претенденткам. Мысленно ругал себя за доверчивость. Почему не спросил документы? Отчего не убедился, кто Ирма на самом деле? Повелся на милую внешность, как молокосос. Злился все сильнее и рассматривал невест. Те жались друг к другу, будто продрогшие кошки, избегая моего взгляда. Лишь Ирма, догнав умоляюще, посмотрела мне в глаза. Ей и сообщил первое задание отбора. «Верно вы думаете, что сегодня вам придется петь, танцевать и демонстрировать правильное воспитание? Забудьте об этом». «В женщине я ценю не столько внешнюю, сколько внутреннюю красоту, и жду, что вы раскроете мне эту сторону своей натуры». Девушки взволнованно зашептались. Ирма же продолжала смотреть на меня так, что в груди все переворачивалось. Ее взгляд так и кричал. «Простите, это получилось случайно». «Будто я поверю». «Возможно, вы знаете о моем маленьком увлечении», — продолжил я. «Мне нравится возиться с магическими растениями». Сразу по приезде после аудиенции Его Величества я отправился в королевскую оранжерею, где собрана самая большая коллекция необычных растений, и заметил, что садовникам не хватает знаний о загадочной флоре чужих стран. Среди прекрасных цветов растет множество сорняков, которые давно следовало выполоть. Дернул уголками губ, предвкушая грандиозный провал отбора на первом же этапе. Во второй тур пройдут те, кто принесет из оранжереи один из этих сорняков. Несколько девушек побледнели, потому как догадывались, что будет при ошибке. Некоторые цветы в коллекции Его Величества стоили целого состояния. Другие позеленели, досадуя, что придется заниматься грязной и унизительной работой. Третьи покраснели, злясь на человека, который придумал такое ужасное испытание. Полюбовавшись этим триколором, я вежливо откланился, мысленно собираясь обратно в поместье, как и прежде холостым, но заметил твердую решимость на лице Ирмы, и в душе родилось дурное предчувствие. И если эта женщина пробралась ко мне в спальню, то зайдет и дальше, хотя, казалось бы, куда дальше? Ох, как я ошибался!